Люди видели берега родины, и они казались такими близкими. Но только около 6 часов вечера 3 июля бот подвёслами приблизился к мысу Эндум. Отсюда было видно, что на рейде стоят суда. Все были уверены, что тут могут быть только русские корабли. Надежды загорелись глаза, не напрасно люди перенесли столько мучений и страданий. Мечтами они были уже на берегу, но командир вернул их к действительности, громко выкрикнув: Тавань назад. Вижу японские флаги. Корабли не наши. Матросы с тревогой молча всматривались в корабли, на которых можно было различить флаги восходящего солнца. Повернув обратно, бот пошёл в сторону вдоль берегов, подальше от Крсаковского поста и приткнулся на отмели против Савиновой Пади. С кормы поднялся командир Тригубов. Сделав шаг от борта, он упал в воду и растянулся на ней лягушкой. От долгого неподвижного сидения его ноги свело судорогой. Помочь подняться ему было некому, матросы были ещё слабее его от непосильной работы. По мелкой воде от борта до берега большая часть людей ползла на четвереньках. Некоторые пробовали брести вброд, но и они скоро валились с ног. За 12 дней плавания на боте в неподвижности и тесноте у них распухли ноги. В момент их высадки на берег никого не было видно, но через несколько минут от поселка в четыре избы к ним направился человек. «Сейчас от него узнаем, почему тут очутились японские корабли», сказал командир, вставая, и тут же шатнулся, беспомощно опускаясь опять на землю. Высадившаяся команда с удивлением рассматривала приближавшегося к ним человека в странном одеянии. Особенно поражало всех предыдущих, птичьи оперения этого высокого, кудлатого и горбоносого старика. На нем были портки из птичьих шкурок, на ногах бахилы из горла морских львов. Быстрой и легкой походкой он шел к морякам, глядя на них черными глазами, игривый блеск которых очень оживлял его бородатое лицо типичного южанина. — Черкес, наверное. — Как его сюда занесло, — проговорил тихо матрос Кучеренко. Старик ласково поздоровался с командой, Улыбнулся и поспешно с кавказским акцентом заговорил. «Видал, как вы ползывали на берег. Гадал, гадал, думаю, так и есть. Наши матросы раненые, конечно, под Цусим и искалечены. Полтора месяца прошло, а вы все плыли. Как это оттуда, на лодке, вы могли сюда добраться?» «Удивительно!» «О какой Цусиме вы говорите?» — спросил командир. «А как же? Вы же в Цусимском бою были? Говорят, ужасное дело было!» «С нами хуже боя получилось». «Еле выжили. А ты, дедушка, скорее скажи нам, не слыхал ли что-нибудь о нашей эскадре?» Этот вопрос мучил команду во время всего пути. И сейчас, ожидая ответа, моряки напряженно уставились на старика. А он настороженно оглядывал незнакомых ему людей. Очень подозрительна была их худоба, кожа да кости, в морской форме. Потому у Как некоторые из них таращили на него лихорадочно блестевшие глаза, а другие замерли в застывших позах, смертвенно-бледными, изнеможенными, грязными и обросшими щетиной лицами, они могли ему показаться безумцами. Но тут же, как бы что-то сообразив, старик покачал седой головой и заговорил. «Э-э-э, да вы, видать, ничего не знаете. А ведь большой морской бой был при Сусиме, наши разбиты». Два адмирала, Ражестинский и Небогатов, в плену. Только 3 корабля дошли до Владивостока. Народу-то нашего сколько погибло? Сперва никто не верил, потом уже в газетах прочли. Это страшная весть ошалела моряков. Они долго молчали, не в силах выговорить слово от потрясения. Оправившись от первого впечатления, моряки начали расспрашивать о подробностях боя. Вторым, не менее сильным ударом для них Было сообщение старика о занятии японцами неделю тому назад Сахалина. О себе старик рассказал, что он грузин, политически сильный. С молодости он отбывал на Сахалине долголетнюю каторгу, остался здесь поселенцем. Командир объявил команде о своём намерении немедленно покинуть оккупированную неприятелем территорию и направиться во Владивосток. Но от старика узнали, что японцы отобрали у жителей продукты, и запастись ими в пути здесь невозможно. Это обстоятельства, а также и жалкий вид измученной и больной команды вынудили его отказаться от своего решения. Тогда Тригубов распорядился выбросить из боты винтовки и револьверы, а сам он деньги зарыл в землю.